Глава двадцать первая. «Если бы...» Если бы Лёня решил меня поцеловать... Я бы забыла язык, на котором говорю. Но Лёня пока не решил. После сегодняшней репетиции он просто пошёл провожать меня до метро. Точнее как, просто пошёл к метро, а я туда же. «Холодно сегодня», — сказал Лёня, — и поёжился, как мокрый воробей. «Угу. Давно играешь?» «С детства. Немного». «В семье музыканты есть?» «Нет». М -м -м. «Мама твоя вроде художница. Видела объявление в школе про её выставку. А кто отец у тебя?» Этот вопрос всегда ставил меня в тупик. Впрочем, мне его почти никогда не задавали, поэтому я так и не придумала на него ответ. «Врач», — быстро сказала я, решив, что на этой теме я, по крайней мере, не завалюсь. «Круто! Какой?» «Да так, хирург». И я тут же завалилась. Но ведь Вера сама соврала, когда мама её спросила. «А если мы поженимся, как я покажу ему Веру?» «Неплохо, а я своего не знаю». «Я своего тоже», — подумала я. Но было поздно. Я и гитарой стал заниматься, потому что мама говорила, что мой отец — музыкант, представляешь? Я иногда сижу, клип смотрю и думаю, может, этот. Некоторые даже кажутся мне похожими на меня. Из тех, кто мне нравится, конечно. Он сам засмеялся своей шутке и шмыгнул носом. «Это здорово», — думала я, — «это чертовски здорово, потому что я делаю то же самое, но не с музыкантами, а со всеми. На каждого мужчину, который кажется мне симпатичным, я пару минут смотрю с мыслью, мог бы он быть моим отцом или нет». Хотя это вряд ли. Мама и Вера выбирали моего отца из сотен вариантов Европейского банка спермы. «У меня есть его детская фотка и даже голос. В том сообщении он по-английски говорит о том, что желает прекрасных детей, всем, у кого не получается. У мамы и Веры, стало быть, не получалось, и мой отец им помог. Я, вероятно, никогда не узнаю, кем он был. Может быть, музыкантом, а может, садовником. Кто вообще сдаёт свою сперму? По крайней мере, с музыкой у меня как-то сразу сложилось, а вот цветы у меня не растут». «У меня нет отца», — сказала я. «Что?» — Лёня посмотрел на меня удивлённо. «Ну, то есть, э, у меня есть отчим, а мой отец, я, короче, тоже не знаю, кто он». «А разве это важно?» — Лёня улыбнулся и пошёл дальше. «Если он тебя любит, значит, он и есть твой отец, даже если он тебе не родной». «Ну да», — согласилась я. А, «А ты знаешь, что человек-дракон?» — спросила я, чтобы как-то скорее свернуть с этой скользкой дорожки. «Что?» «Ну вот же, смотри!» Я выдохнула в морозный разряженный воздух. Лёня засмеялся. «Я тоже». «Ты смешная», — сказал он. «Только зря без шапки ходишь». «Да тут недалеко же», — сказала я, хотя уши мои ужасно замёрзли. Вера меня бы убила, но я просто хотела ему понравиться. «Ну ладно, давай», — сказал Лёня и положил руку мне на плечо. «Посвящаю тебя в королеву драконов». Он дыхнул огнём и шагнул в тёплый желудок метро а я достала из рюкзака шапку и стала ее нахлобучивать подышала немного потом тоже зашла в метро расстегнула куртку а шапку так и не сняла ничего не проходит бесследно сообщила мне мама в ответ на мое заявление что я сочинила песню и буду выступать с ней на новогоднем концерте в каком смысле спросила я в том смысле что мы не зря в детстве заставляли тебя заниматься музыкой кто это мы хотелось спросить мне Но я знала, что под «мы» мама по привычке имеет в виду себя и Веру, а не себя и бабушку, например. Впрочем, бабушка никогда меня заниматься музыкой не заставляла. Если подумать, меня и не нужно было заставлять. Просто и мама, и Вера следили за тем, чтобы я не пропускала занятия и хотя бы немного тренировалась дома. Или не дома. Однажды я выступала в ординаторской у Веры. Я пришла к ней после школы с гитарой, а её коллеги спросили, не знаю ли я такую-то песню. Песни я не знала, но подобрала, анестезиолог мне напел. Потом они все затянули слова, смысл которых я не уловила, но было классно. Врачи весёлые ребята, совсем не такие, как художники. На маминых вечеринках всегда было торжественно и скучно. Все ходили из угла в угол, красиво одетые с бокалами. И я спрашивала, «Мам, это что, и есть ваши знаменитые вечеринки?» «Ну да, видишь, сколько народу пришло. Все веселятся. Веселятся. Понимаешь, взрослые веселятся так. Как? Ну, пьют из стаканов». Но это, вероятно, было потому, что на настоящей вечеринке, точнее, ночнинке, мама меня никогда не брала. «Оттуда она возвращалась под утро, шелестела юбками в прихожей, что-нибудь обязательно падало, она чертыхалась, а бабушка шипела на неё из гостиной. Ничто не проходит бесследно, и это тоже. Мама часто после таких вечеринок болела и несколько дней принадлежала только мне». Она разрешала мне пропускать школу, и мы целыми днями играли в настольные игры, в кукол и ферму, сражались в виртуальных танцах или пели. Мама включала мне свои любимые песни, а я угорала под них. Это были самые лучшие дни. Так что я всегда ждала маминых вечеринок, потому что знала, мама вернётся и будет играть со мной. После таких дней Вера, забирая меня из школы, спрашивала. Ну что, у твоей матери опять не сложилось с алкоголем? Почему не сложилось? Искренне не понимала я. Наоборот, сложилось. И, похоже, это единственное, с чем у неё всегда складывается, ухмылялась Вера, подхватывая мои мешки со сменкой. Ничто не проходит бесследно. И Вера не прощала маму с удивительным каким-то упорством, хотя однажды у неё на стене появилось фото, где мы втроём стоим на заснеженном берегу у Серого Юрбальского моря. Меня почти не видно за шапкой и капюшоном. Маме волосы... Ветер задул в лицо, а Вера стоит с очень серьёзным лицом и делает вид, что ей не холодно. «Повесила фото с мамой?» — удивилась я. «Это фото с тобой», — отрезала Вера. «И я там тоже есть, если что». «Да, но там есть и мама». «И что? Просто хороший был день». «Но это не просто хороший день, а очень счастливый день. И, кроме того, наша последняя зима вместе. Или поздняя осень. Мы поехали туда на выходные». У Веры нечасто появлялись два выходных подряд, так что было решено не терять их даром. Уже там днём раньше мама и Вера разругались, и я с большим трудом помирила их для этого дня. Я думала, что они ругаются из-за того, что мама взяла мне не ту шапку. Раньше я всегда считала, что они ругаются из-за меня, да и вообще снег идёт, дождь, меняются моды и президента, совершается научное открытие, космос становится ближе, и это всё, конечно, из-за меня. «Любой ребёнок так считает. Я — не исключение». Но они ругались не поэтому. Мама просто начала ходить на свои вечеринки и знакомилась там с разными людьми. А Веру с ними не знакомила. Вера ревновала. А я думала, дело в шапке. Но я не помню, что мне было холодно, честно говоря. А вот какой был день хороший, помню. Ничто не проходит бесследно, да? «Мама, ты помнишь тот день в Юрмале, когда ты взяла не ту мою шапку?» «Да, Вера сожрала мне весь мозг». Я стояла в прихожей и собиралась идти в школу. Посмотрела в телефоне прогноз погоды, не запомнила. Потом спросила. «Мам, ты еще любишь Веру?» Мама вышла из гостиной и посмотрела на меня так, будто меня подменили в роддоме, и она только что узнала об этом из анонимного письма. Потом сказала. «Шапку надень».